Интерлюдия. Добровольные жертвы. гибели Зура вызвала немалую тревогу среди населения. Архонты были народом воинов и прекрасно знали, какова участь проигравших. Если боги падут, то в мир хлынут вражеские армии. И как не сопротивляйся, города и деревни окажутся захвачены, а население вырежут или обратят в рабство но многие уцелевшие будут скитаться по горам и лесам, скрываясь от безжалостных охотников, таких же, какими они, архонты, и сами не раз выступали, посещая павшие миры. Поэтому никто не удивился, когда вслед за вестью о поражении в Небесной войне деревню посетил жрец Суны и огласил указ, по которому община должна пожертвовать храму 500 божественных очков – эквивалент полутора десятков жизней, или меньше, в зависимости от уровня. Но для подобных вещей обычно использовался алтарь, и там доля системы была не так уж велика. Подобные вещи уже случались в прошлом, поскольку на возрождение павших богов требовалось много энергии, а подобная жертва лучше тотальной резни, которую могут устроить враги. Но слова, как бы мудры они ни были, плохо работают, когда ценой всеобщей безопасности должна стать твоя собственная жизнь или жизни твоих родственников, друзей и соседей. Юнит: Архонт, уровень 3. Гончар Вар по прозвищу Треснувший кувшин, по молодости участвовал в священных походах в иные миры, где сумел получить третий уровень и скопить достаточно денег, чтобы построить хороший дом в родном селе. Положительный пример для молодежи, если забыть о том, что из десятка новобранцев, участвовавших в той войне, вернулось всего трое, а до сегодняшнего дня, вероятнее вовсе дожил он один. Да, Архонт прожил долгую жизнь и почти никогда не жалел о том, что не стал пытаться и дальше расти в уровнях в надежде стать героем. Если ты родился юнитом в бедной крестьянской семье, то война – один из немногих путей наверх, но куда чаще он приводит вниз в могилу или на небеса но в виде дыма от погребального костра вар сумел вовремя остановиться найти себе красивую послушную жену которая родила ему немало детей большинство из которых были живы до сих пор их надела земли вполне достаточно чтобы семья не голодала а что касается всего остального несколькими годами раньше или несколькими годами позже смерть настигнет всех правда от этих мыслей было не сильно легче Пусть он и стар, но умирать не хотелось. «Сын, позаботься о семье и присматривай за матерью». «Да, отец. Не нужно за мной присматривать, я пойду с тобой». «Нет», — покачал головой вар, — «мы уже собрали достаточно жертв, и мне будет проще лечь на алтарь, если я буду знать, что ты останешься жива». «Старый дурак, а ты подумал, каково будет мне?» «Извини!» Старик обнял сгорбленную жену, а затем отстранился и, не оглядываясь, направился к окраине деревни, где жертв ждали телеги. Ритуал должны были провести в городском храме, и, надо сказать, наместник проявил щедрость. В обмен на жизни стариков их деревня будет на десять лет освобождена от большинства податей. «Дедушка, не уходи!» «Извини, Яс, но я должен!» С трудом опустился на колени старый вар. «Ты уже большой и должен понимать, что у мужчины есть долг перед общиной». «Но ты же умрешь!» «Я уже достаточно пожил и не боюсь смерти. Мои руки уже не те, что прежде, а глаза видят все хуже. Еще несколько лет, я стану обузой для семьи. Я могу работать, я буду кормить тебя». «Извини». «Но выбора нет. Наша деревня должна выплатить дань, и если я не пойду в храм, то придется отправить кого-то другого. Можно отправить рабов. За рабов дадут гораздо меньше опыта», — покачал головой старик, «и в деревне их не так много. Даже если мы отправим всех, то этого не хватит. Этого хватит, чтобы спасти тебя». «Рабы тоже живые» покачал головой старик, и они гораздо моложе меня и могут принести общине немало пользы. Последний раз обняв внука, старик сел на телегу, где уже сидели такие же, как и он сам, и никто из них не был связан. Выбора в любом случае нет. Если не выплатить дань добровольно, то придут солдаты и заберут тех, кто попадется им на глаза, и тогда погибших будет гораздо больше. «Наверное, нет большей пытки, чем ожидать собственной смерти, неизбежной, приближающейся с каждой минутой. Вар оказался ближе к концу очереди, поэтому смог прожить немногим дольше, наблюдая, как тела стариков помещают в черные гробы. Жрецы не пожалели денег на качественное дерево, в таком паде и на погребальном костре лежать приятно. Впрочем, мертвецы ничего не чувствуют». «Следующий...» «Нет, я не хочу!» — попятился старик перед ним. «Я не хочу умирать! Пропустите меня!» Толкнув Вара в грудь, он бросился к выходу из храма, но на выходе его перехватили двое стражи и без лишних сантиментов потащили обратно. «Хватит!» — раздраженно скривился жрец. «Отпустите его!» Солдаты отпустили локти жертвы, позволив старику рухнуть на задницу, взвыв от боли. Впрочем, судя по ошарашенному взгляду, он не рассчитывал, что его действительно отпустят. «Тит – пустозвон, из деревни Большие Сопки», – сверился с бумагами жрец. «Ты действительно не желаешь отдать свою жизнь ради спасения нашего мира?» «Не хочу!» – насупился старик. «Мне всего девяносто лет! Мне еще рано умирать! Я могу прожить еще лет двадцать!» «Разве ты не согласился стать жертвой добровольно?» «А я передумал. Имею я право передумать?» «Конечно», — кивнул жрец. «Отпустите его и пошлите всадников в деревню. Пусть найдут того, кто его заменит». «Да, пусть найдут». «Само собой, из числа членов его семьи», — продолжил жрец. «Кем из своих сыновей ты готов пожертвовать?» «Старшим» после паузы произнес старик и, словно оправдываясь, продолжил. «Ему почти семьдесят! Пожил свое, так что пусть выполнит свой долг перед отцом!» «Хорошо!» — кивнул жрец. «Заберите старшего сына и приведите сюда, а всех прямых потомков этого старика казните!» «Что?» — дернул Сатит. «Погодите, так же нельзя!» «Боги оказали тебе великую честь, а ты повел себя как последний мерзавец. Такие, как ты, не должны оставить после себя потомство, а значит, твой род должен быть пресечен». «Подождите!» — взмолился старик. «Я согласен, согласен! Это была просто минутная слабость!» «Вы видите его!» Двое стражей вновь схватили старика за руки и потащили, на этот раз в противоположную сторону к выходу из храма, куда он так стремился. Взвыв, он нечеловеческим усилием вырвался из их хватки и метнулся к алтарю. Стражи настигли его, но он извернулся, сумев кончиками пальцев дотянуться до алтаря. «Богиня, пожалуйста, забери мою жалкую жизнь!» Тело дрогнуло, и хотя стражи тут же оттащили старика назад, он был уже мертв, причем улыбка на его лице была практически счастливой. — Суна, милостиво, — провозгласил жрец, — нет необходимости заменять жертву. Омойте его тело, положите в гроб и отправьте семье с надлежащими почестями. — Следующий! Следующим был вар, и пример старика перед ним дал ему силы вскинуть голову, самому сделать последние шаги, а затем опуститься на колени, положив ладонь на чуть теплый камень. «Желаете добровольно принести себя в жертву? Да? Нет?» Вар чуть помедлил, наслаждаясь последними мгновениями, пока он еще дышал и оставался живым, а затем подтвердил согласие. «Получено 135 ОС. Система забирает 27 ОС 20%. Алтарь поглощает 108 ОС 80%.» Впрочем, старик этого уже не увидел. Смерть была мгновенной.